Глава пятнадцатая По возвращении была суматоха. Не успели вернуться в казарму сразу баня, совсем не та баня, которую уже замучили в полку служивых, по-настоящему натопленная, с настоящими машинками для стрижки, мыло в досталь, вода нагретая. Все хламье себя поснимали, оставили в рубленном предбаннике, было велено лишь бумажки доносовые, да носовые платки взять в руки когда ребята вышли из мойки до синевы остриженные, грязь себя смывшие, распаренные, Их заставили мчаться с захваченным в горсть грешешком по коридору и в конце его завернуть в пристройку. Там опытный командир, старшина шпатер и двое помощников, пофамильно выкликнув, бросали к ногам маршевика узел, обвязанный новым солдатским ремнем. А в узле-то бачки и чего только нету!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 Старшина ор поднял, кого-то обругал, кого-то в взоши из казармы вытурил, кому-то в горячах наряд вне очереди отвалил. Все последние дни он был в хлопотах, почти не спал, получая, пересчитывая, охраняя ценное имущество. С карандашом, нацеленным на книгу накладных или раскладных, готовился чего-то вычеркнуть, что-то списать. Носился по казарме, как борзой, не ругатель, по природе своей разок-другой матюгнулся, чем шибко позабавило ребят. А тут еще помощник не является. Яшкин-то, Володя-то, понравилось ему помашь на казенной госпитальной кочке прохлаждаться? Ну, он ему задаст. Он ему рецепт пропишет, до скончания века не забудет. Старшина шпатер шумел, бегал, но и доволен был ротой. Подкормились орлы в совхозе, здоровым воздухом и волей подышали, переоделись в новую амуницию. И куда тебе с добром, ребята, хоть на парад их выставляй? За все время переобмундирований не пропало ни одной вещи. Сами бойцы взялись охранять имущество. Строгость и сознательность проявили. Попытки ПФСовцев-Прохиндеев обсчитать старшину на складах, обмешулить на комплект другой обмундирования успеха не имели, потому как шпатор есть шпатор. Не напрасно он две войны и тюрьму обломал. Набрал ума разума. Сквозь землю зарит бойца своего, как родное дитя, бережет и любит. Еще хорошо и то, что Булдакова в роте нет. Припадочно этот плут непременно брел бы что-нибудь из вещей на самогонку променял. Однако хоть и любила и своих бойцов старшина Шпатор, гонял и муштровал он их, крушил руганью, как самых злостных недругов, жизнь его заевших. Кто-то чего-то потерял, кто-то криво погон пришил, опять урон в иголках, ломают их и неумехи. На верхнем ярусе визгли лается Петька Мусиков. Его привычно лупили, на этот раз новым валенком. Дневальный из грамотеев в газету где-то раздобыл. Перекрывая шум, громко читает. Сыны казахского и русского народов, Сиитов, Дюсикей и его командир Сахаров Борис, здесь, в окопах, готовятся навсегда покончить с фашизмом и просят Джамбула Акина прислать им песню в подмогу.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 Казарма, приглушённо, ровно гудевшая пред постепенно замирающим гулом, смолкла, вовсе унялась. Врасплох захваченная казарма не сразу, ни вдруг, как бы пробно, как бы для себя поддержала серебряно-звонкий голос Бабенко. Во мраке молнии блистали. Вот тогда-то, в последний вечер перед отправкой на фронт, Во второй раз услышал Лёшка Шестаков песню в постылой, совсем прокишей от смрадного испарения казармы первого стрелкового батальона. Ротного певца подбодрил его друг Гришка Хохлак. Сразу радостно, сразу высоко взнялся, взлетел голос из второй роты. И вот уж весь батальон пока ещё пробно подхватил песню. Ротный запевала второй роты соединил свой голос с запевалой первой роты.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 перед которой всякий враг, всякое нашествие, всякие беды, всякие испытания — ничто. В эти минуты старшина Шпатер твердо поверил. Его ребята, юны эти ж, понятно, заломают врага, и живы будут, все-все живы. Вот, значит, песня помажа, как поют помаж, а терпшими губами шевелил он. Когда песня отделилась от этой темной гнилой дыры, не давшая казарме задушить ее, но скорее замерла в груди солдатской, высвобожденно дышащей, старшина Шпатор услышал странные звуки за печкой. Это уже, видать, в потемках вернулся Володя Яшкин и тоже слышал песню. С головой, укрывшись куцей шинелинкой, помком взвода плакал.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 От веку на Руси, защищавшаяся от войны видимостью бурной деятельности, рожало потоки бумаг, море пустопорожних слов. Двадцать первый полк расположен недалеко от городов, почти на берегу реки, в сосновом лесу, годном хоть на сырое, да топливо, на всяческие столь необходимые человеку нужды. Полковник Азатьян со своими помощниками извлек из выгодного стратегического расположения своего полка все, что можно извлечь. Надсадил нервы военным чинам в штабе округа, себя и задрал в клочья, но все же поголовного мора сокрушительного разгула болезни не допустил. А эта инициатива самим себе заработать хлеб на зимней уборке, подкрепить на сельской работе здоровье ребят, дать им...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 Были они потолком, полом, стенами, нарами, а травяным дерном покрылись верха землянок вместо крыши. Сушеной прутьей и степной бурьян употреблялись на топливо, на палки, заменявшие учебное оружие, на указки, которыми политруки во время политбеседы водили по картам, показывая героически оставленные наши города и земли.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 В степях, во врагах раскапывали могильники павшего скота, обрезали с него мясо, и уж самый жуткий слух, будто бы у одного из покойников оказались отрезаны ягодицы, будто бы их испекли на потаенных костерках.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 «Нельзя так дальше воевать. России может не хватить на многолетнее истребление, всеобщий убой, и она, родимая, не бездонный колодец», — толковал генералу Лахонину майор Зарубин. Генерал радовался, что отыскал старого друга, въедливого, непреклонного в своих действиях и решениях командира, которых так не хватало в армии.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 Все добро сколочено, смолочено, выхлопотано, вырвано из глотки, завезено, выстроено, не без участия и энергии командира полка. Командование округа было довольно его деятельностью. И хотя полковник затьян целился уйти со своим полком на фронт, настаивал, ругался, рапорты писал, все его просьбы остались без удовлетворения. «Крестьянину на базар снарядиться, и то мороки, сколько хлопот!» А тут ведь не на базар. Не к тещи на блины снаряжались люди на войну. Ребята, помогавшие грузить и сопровождать грузы на станции Бердск и Новосибирск, поражались, как много всего надо боевому соединению, начиная с топлива, с досок, с гвоздей для сколачивания нарв в вагонах, окончая оружием, боеприпасами, лошадьми, провиантом, приборами для разведки и наблюдений.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 Ради чего, наконец, эти ребята перенесли все лишения, вытерпели гнилые казармы, подлый быт учебного подразделения. Вот эти самые ребята, строго подобравшиеся в напряженном строю, разом посерьезневшие. Полковнику Азатьяну было предоставлено слово. Он легко взбежал по трём ступенькам на крохотную праздничную трибуну,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 Господи, лучше бы мне с вами, может, я бы пригодился вам, кому помог, кого уберег. Какие вы все еще молодые, какие красивые. А война все идет, все идет. Мы пытались сделать для вас добро. С добром в сердце отправляйтесь на фронт, и вы выполняете честно свой долг. Бейте врага за матерей, за сестер, за родину, за Сталину и за меня маленько.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 Оттого ребята веселых, компанейские, спайны безшабашность их посетила. Да мы, да там, да так дадим! Не надсаженные еще окопной жизнью, не битые, чистые пока здоровые, настоящих житейских бурь и страданий не испытавшие, да и сердца не надсадившие —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 Русские люди, как обнажено и незалопамятно ваше сердце. Можно рукой потрогать его под полушубком, услышать ладонью его тревожный стук, водоверчивое тепло почувствовать. А тут еще старшина Шпатор со своим прощанием. Обходя строй первые роты, он обнимал каждого красноармейца, повторял, простите меня, дети, простите, чем прогневал. Чем обидел — не уносить с собой узла. Дошел до командира роты, Утерся большим серым платком, Полюбовался щусьем и развел руками. Ну вот что тут сделаешь, помашь? Будто родился в военной форме. Ну, Алексей Донатович, родной мой, Себя береги, ребят береги, с Богом. Они обнялись, Старшина троекратно расцеловался с ротным,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 Забыв живой образ сына, брата или жениха, его и вспоминать будут по карточке, называя красавцем ненаглядным. В коптерках казарм, в красном уголке, в служебном помещении комбатов, командиров рот, пригорюнясь, сидели усталые женщины с красными от ветров и морозов лицами,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 Она обхватывала нарядных бойцов обветренными руками, пыталась целовать тех, кого узнавала. Такая серьезная, такая видная женщина, и вот. Валерия Мефодиевна привезла красноармейцам не только пламенные поцелуи и от осиповских зазноб, но и поклоны от хозяев, в избах которых квартировали служивые, да не одни только пустые поклоны.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 Бойцы-товарищи, упираясь, словно в тяжелый воз соломы, толкали сердцееда в спину, подвигали ближе к гостье. Потомив немножко человека, гостье выдало сердцееду белый мешочек, завязанной розовой ленточкой, в петельку которого где-то записка. На записке крупнущими буквами обозначено «Любимому моему Колечке». Коля Рынди наш зашатался, принимая эстафет. «Ну, к чему это? У самой ребенок» но его уже никто не слушал. И он удалился читать записку да придумывать ответ, поскольку Валерия Мефодьевна сказала, что без ответов не уедет, да никто ее домой без ответов и не пустит. Посылка Восконяну, хохлакуя шестакова от стариков Завьяловых. В посылке письмецо, писанное Корнеем Измаденовичем при участии Настасьи Ефимовны. Государь ты наш, Ашот, как по батюшке не запомнили. «Дорогие вы наши, Лёша и Гриша, посылаем мы вам подарочек, а также пожелание всем вам доброго здоровья. Оно и небольшое было письмецото, но обстоятельное, трогательное. В конце письма сообщалось, что Дора и Шура вернулись домой, на центральную усадьбу, но все равно от них следуют приветы. К троим этим красноармейцам на свидание никто не приезжал,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 пока не обласкала всех своих парнишек, пока не обсказала все о делах совхозных, в особенности подробно о тоскующих зазнобах, с места не сдвинулась. Ну и паники-то на сибирское войско навела. Поднимаясь навстречу, гость я рассмеялся, щусь. Я вот всех девчат из ось по вобозам сюда доставлю. Такая ли еще паника будет? Валерия Мефодиевна обняла щуся, отступила на шаг, и оглядела с ног до головы. Ты вот один не сохнешь, совсем бравый кавалер сделался в новой тамуниции. Есть хочешь? Хочу. А выпить? Как всегда. На. Ну, это само собой разумеется. Хулиган. Командование так не считает. А что оно командование в людях понимает? Да еще в таких самоуверенных, как ты. Ночевать станется. Шелестел шепот в первой роте. Ага, ночевать. Осаживал служивых Коля Рындин. «А коня куда? Я вот сходил, супони через седельник распустил, из кашовки сено коню бросил. Да коня ли тут, ковды сердце в клочья? Все одно коня кормить и поить надобно. Вот напои, пои, помоги родному командиру, он родину потом спасет». «Однако дружба дружбой, но служба службой». Поздним вечером Валерия Мефодьевна тихо, мирно убралась из казармы, прикрывая шалью растерзанные губы, и к удивлению своему обнаружила совхозную лошадь обихоженной, напоенной, и бдящего возле лошади солдата в кашовке под сеном нашла. «А, это ты, Коля. Я, Валерия Мефодьевна. Сейчас запрягу. На всякий случай при коне был. Тут ведь народ-то хват на хвате. Ой, оторвы». Только моргни, не хомута, ни шли, ни сиделки. На подметки утортают, после и подметки оторвут. Спасибо, Коля. паньки -то тоскуешь? Да как тебе сказать? С одной стороны, навроде тоскую, а с другой и нековды. Сборы, соборы, суета, не забыть бы, чё думаешь, команду в срок и ладом сполнить норовишь. С одной стороны, с другой стороны...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 Обредив лошадку, вежливо подтыков под сиденье остатки сенной обьеди, Коля Рындин со вздохом добавил. — Насчет девчат, пожалуй, что не успеешь. — Ребят сказывали, завтра отправка. — А солдаты от веку больше царя знают. — Ну, спасай тебя Бог. — Спасет, спасет, если вы спасете. Отстраненно, глядя куда-то, вздохнула Валерия Мифодьевна.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 приостановила свой ход, как бы заслушалась походной музыкой. Но изнутра все же разогревалась, плавилась струя горячий металл во дворы, полисадники в безлюдные улице, плеснула и войску под ноги горячей лавы. И слился небесный огонь сиянием медных труб, и такой ли яркий свет палился, что уж за ним не угадывалось и не виделось ничего. Только звук оркестра, Только грохот шагов, только ахующее дыхание и пар, плавающий над колонной, свидетельствовали о том, что в этом ослепляющем, холодном сиянии двигается рать, не конца пути своего, догадываясь о предназначении свыше лишь объединенным сознанием. Там, там, за этим яростно и отчужденно сияющим солнцем,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 Они ощутили прикосновение судьбы, роковой ее неотвратимости. Значит что? Значит, рать должна льнуть к другой рати, объединиться с миллионами таких, как он, под судьбе и команде человек. Надо тверже ставить ногу но слышать могучую поступь за тобой и рядом с тобой идущего народа. Рус, Рус,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 Снег толсто лежал на крышах. Черемухи и рябины в полисадниках обреченно опустили в сугробы ветви. Зоркий глаз северного человека ухватил в одном, в другом месте из-под пластушен снега выступившие на крыше натеки. Застывшие в виде мышиновых хвостика или гребешком, они были еще и два заметные, эти отметины солнца, повернувшего на весну. И не от оркестра, сверкающего под солнцем, начищенной медью, а от этих, вот может, от неисправной горячей трубы накипевших нечаянных сосулек ломалось сердце, чуя пока еще далекое тепло, вешню, траву, цветы, победу. Все-все, ворожея Восипове и в первую голову, главная ворожея, тетка Марья, предсказывали победу скорой весной щипнула в груди при воспоминании о босиповских полях о босиповских девчонках о стариках Завьяловых, обо всем хорошем что происходило в жизни закипала в горле слепила глаза и все же пусть и сквозь слепящую пленку Лёшка Шестаков заметил впереди на безлюдной улице бабу в клетчатом полушалке, в валенках, насунутых на босую ногу, с коромыслом и ведрами на плечах. Она появилась из ворот крепко рубленого дома, легко одетая в мужичьем пиджаке, надёрнутом на кофту.